Глава двадцатая Я был... Немым свидетелем событий, разворачивающихся сейчас перед моими глазами. Лорд-повелитель поднял руку перед собой, создавая на ней сразу несколько пространственных печатей, которые тут же начали закручиваться, то и дело останавливаясь или ускоряясь. Очень сложная реализация магического замка. Быстро взломать такое – та еще задачка. Тем временем руны на двери начали одна за другой гаснуть. Когда последний глиф перестал светиться, мужчина с силой толкнул створку двери, с явным усилием открывая ее. Внутри его встретила абсолютная черная темнота. Подобно чернилам она казалась очень густой, ощущаемой физически, крайне угрожающая и опасная с виду штука. Лорд-повелитель не обратил на это внимания, проходя вперед. На несколько мгновений окружающий мир заполнился тьмой. В голове даже мелькнула мысль, что на этом все, и меня сейчас вернет в реальность. Но нет. Зрение вернулось, и я смог осмотреться. Это был большой зал с установленными в круг массивными колоннами и начерченными на них рунами. Пол, потолок и даже стены помещения также были исчерчены светящимися глифами. Печати, печати, печати, их тут были тысячи. А сложность каждой... Была такая, что даже попытка разобрать, что там намешано, вызывала у меня сильную главную боль. И как назло, во сне яви нельзя было воспользоваться браслетом, чтобы записать увиденное. Приходилось запоминать. Если так можно было назвать мои попытки запечатлеть в голове всю эту чертову мешанину глифов, большую часть из которых я впервые вижу. И это, если не брать в расчет, сложность взаимодействия получающихся печатей. Разница между плетениями базового уровня и высшими была колоссальна. Как сравнивать небо и землю? Да. Внутри же круга из колонн, куда уверенно направлялся лорд-повелитель, располагалось нечто. Больше всего эта штука напоминала мне песочные часы. Огромные, размером со взрослого человека, с такой же тонкой перемычкой посередине и широкими вершиной и основанием. Внутри этой штуки плескалось нечто описать, что у меня при всем желании не получилось бы. Словно тысячи золотых червей переплетались друг с другом, создавая постоянную хаотическую картину. Мужчина, оставаясь спокойным, глядя на окружающую обстановку, продолжал идти прямиком к песочным часам. Вокруг него вздыбилось окружающее пространство, и с каждым шагом оно становилось все более хаотичным. Когда до часов оставалось всего пара шагов, реальность начала трескаться, словно рояльный лак, расходясь тонкой паутиной трещин. Пускай я и не ощущал всей силы, разразившегося рядом с лордом-повелителем Шторма, понять, что это что-то невероятное, не составляло труда. Как и осознать, насколько же был силен этот человек. Непроизвольно попробовал сравнить его и членов Совета, которых доводилось видеть в деле. И приходилось признать, местный лорд-повелитель производил куда более внушительное впечатление. Этот мужчина развел в разные стороны руки, на которых вновь появились светящиеся рунические круги. Они закручивались с какой-то невероятной скоростью, стабилизируя окружающее пространство. Секунда, и вот уже созданные мужчиной магические плетения легли на странный артефакт в виде песочных часов. Яркая вспышка силы на миг ослепило меня, и впервые с момента, как лорд-повелитель вошел в комнату, я стал ощущать его мысли, словно бы все это время он делал все, чтобы подавить любые сторонние мысли, и только сейчас смог расслабиться. Передо мной и был тот самый модуль-стяжатель, отвечающий за хранение энергии жизни, точнее, за его проявление в реальном мире. Подобно айсбергу, эта штука была огромна вне обычного пространства, В нашем же мире выглядело вот так. Золотые плетения, похожие на червей внутри, зашевелились, словно живые. И я впервые осознал, что сейчас внутри той штуки плещутся жизни миллиардов существ, невесть каким образом попавших туда. В прошлом шестьдесят первых врат никак не могло быть столько душ. Лорд-повелитель в своих мыслях не касался этой темы. Но совершенно точно в большинстве своем это были именно человеческие жизни. Повинуясь движению руки мужчины, модуль вдруг поднялся на полметра над землей, начав левитировать. А мне вдруг стала понятна задумка правителя города Серебра. Он собирался использовать собранную энергию душ, чтобы противостоять идущей жатве. Вот только, судя по его мыслям, ни один человек не был способен выдержать касание такого количества энергии. Лишь некоторым полубогам и истинным божествам это было по силам. «И вечность будет им могилой», — тихо сказал сам себе мужчина и тут же активировал сотни плетений вокруг, разрушая и разрывая их. Ограничительные печати высочайшего уровня разлетелись, словно их и не было, подчиняясь приказу лорда-повелителя. Вихрь чужой силы накрыл меня с головой, выбрасывая из сна Яви. Я попытался мысленно дотянуться до стоящего буквально в шаге артефакта. Перед тем, как окончательно пропасть из этого места, я успел различить желание мужчины не спасти свой город, а скорее оградить центральную его часть и обязательно передать модуль стяжателя заказчикам. И последнее почему-то было до абсурда сильно. Выяснить, что произошло с городом. Выполнено. Поздравление. В291-й Вы именованный, который достиг этого с момента последнего пробуждения. Плюс 6000 очков опыта, х1,6 за выполнение в одиночку. Прогресс уровня. 30 пять из 35 991. Следующий уровень. 104 из 40 121 очков опыта. Получен 24 уровень. Получено нераспределенное очко статистики. Получено право выбора навыка. Понижение награды за минимальное значение воспоминаний для лабиринта. Текущее понимание лабиринта Земли изменений 83%. Внимание! Получено одно дополнительное очко статистики за выполнение задания. Лабиринт. Доволен вашими успехами именованный «Внимание!» Поиск технологии возвышения стражей, частичное выполнение, недостаточное количество собранных данных, продолжить поиск в текущей итерации землеизменений в процессе. Плюс 1700 кармы. Общее значение кармы — 39989. Ворох информационных логов лабиринт в буквальном смысле высыпал на меня. К сожалению, несмотря на то, что я оказался рядом с этим модулем «Стяжатель», мне так и не зачли выполнение задания по поиску технологии возвышения. Возможно, потому что я не успел толком изучить сам модуль, или что, вероятнее, где-то в пирамиде было еще что-то, оставшееся от стражей. На это явно намекал и сам лабиринт, требуя продолжить поиск. Картография, похоже, указывает на то же самое. Я явственно ощущал с помощью навыка, что потерял конкретную цель, к которой следовало идти, но при этом словно бы находился рядом с ней, что-то вроде огромной области поиска. По внутренним впечатлениям, она затрагивала чуть ли не всю пирамиду. И как бы так ни вышло, что мне придется обследовать ее всю. Из хороших новостей я получил уровень, а также дополнительную характеристику. И раз мне придется продолжить поиски в этой чертовой пирамиде, стоит прокачать не только новый навык, но и статы. А для этого не помешало бы найти надежное укрытие. Особенно на фоне твари, что продолжала реветь где-то совсем рядом, на этом же этаже. Ее присутствие сильно все усложняло. Благо монстр, похоже, не смог взять мой след. И сейчас трубил уже где-то значительно дальше. Да и, в принципе, я уже отчетливо ощущал, что отдохнуть мне сейчас точно не помешало бы. Гонки с морфами и обследование пирамиды неплохо так выматывали. Хорошо, хоть тоники помогали держать себя в норме, но, понятное дело, бесконечно это продолжаться никак не могло. А еще неплохо было бы обдумать и разобраться, что же конкретно я увидел в том сне, в том числе и на предмет зацепок к технологиям стражей. Думается мне, что модуль-стяжатель, как и весь проект искусственного бога, очень уж походит на процесс создания лабиринта. Понятное дело, это просто догадка, взятая чуть ли не с неба. Но как-то уж это все подозрительно, и очень напрашивается очевидный вывод. Вновь рев монстра сотрясает стены пирамиды и зала, в котором я сейчас нахожусь, но уже сильно глуше. Пока тварь блуждает где-то вдалеке, лучше бы спуститься на этаж ниже и найти себе место отдыха. Нижние ярусы мной частично проверены. Там хотя бы нет такой опасности наткнуться на блуждающего монстра. К тому же я там наталкивался на один зал, который отлично подходил для использования его в качестве временного лагеря. Добраться до лестницы и спуститься не составило никакого труда, как и найти приглянувшийся зал. Это было помещение, предназначенное для отдыха обслуживающего персонала летающей пирамиды. Что-то вроде огромной кают-компании с отдельными помещениями, внутри которых находились массивные столы, с начерченными на них октагонами. Вероятно, для игры в местный аналог шахмат. Эти комнаты имели основательные крепкие стены и хорошо заглушали звук. Идеальный выбор для укрытия. Особенно с моими навыками. Зал имел два выхода, в северной и западной своей части. Оба прохода я закрыл ловушками, а рядом с помещением, где решил остановиться, поставил клетку хаоса. На всякий случай. Отдельно занялся маскировкой выбранного помещения. Этот способ приходил мне в голову давно, еще при изучении глифов «23-х врат». Там они использовались не только для запечатывания, но и для сокрытия. Правда, уж очень сложное плетение использовалось. Применить его так, чтобы оно сработало, та еще задачка, как и пережить откат от него к слову. После появления книги по базовой рунике все стало намного проще. Используя упрощенные плетения, но сохраняя общий принцип, можно было попробовать создать сильно облегченный вариант маскировочных печатей. Ну и, раз уж я готовил сейчас себе укрытие, то почему бы и не воспользоваться своими наработками? Пускай сейчас мне приходилось большинство вещей придумывать чуть ли не на ходу, это все равно оказалось не настолько сложно. Хотя хватило меня всего на одну печать. Опять треклятое ограничение по силам. Создал плетение, вывел нужные глифы и активировал способность. А через секунду уже растекся по полу, тяжело дыша и приходя в себя из-за резко ослабевших ног. Мгновенное восстановление, способность от прокачанной выносливости, я использовал совсем недавно, когда отбивался от стайморфов в Серебряном городе. Так что сейчас приходилось ограничиться исключительно тониками. Это уже начинало меня раздражать. Даже понимая основы энергозатрат руники, я все равно промахивался в своих расчетах. Такое ощущение, что рунические маги все поголовно были великими математиками, на ходу просчитывали варианты энергоэффективного построения печатей и без проблем активировали их. Учиться еще и учиться. Ну, так или иначе, но я своего добился. Наблюдатель, оставленный мной снаружи помещения, где я находился, Бодро отрапортовал, что потерял меня. В буквальном смысле. Печать работала не как защита, а скорее как отвод глаз. Далеко не самый сильный. Если целенаправленно пытаться вглядываться, она переставала работать. Но все же. Неконтролируемая лабиринтом Руника была куда сильнее навыков и способностей. Да, в отличие от последних, приходилось все постигать через обычное самообучение и изучение. Но оно того явно стоило. Было интересно. Во что все это выльется и можно ли, в чистой теории, полностью отказаться от способностей лабиринта, заменив их хронической магией? Немного придя в себя, я уселся на одну из удобных скамеек, что стояли рядом со стеной. Расположился аккуратно против входа, на всякий случай. Первым делом занялся характеристиками. Самое неприятное и болезненное. Недолго думая, вложил по очку в дух и ловкость. До сих пор хочу получить скорость ветра от прокачанной до 20 ловкости. Пока до этого, как до Китая. Подтверждаю свой выбор, чтобы провалиться в омут боли, уже ставшей такой привычной. На этот раз досталось мне намного сильнее. И прежде всего из-за поднятия духа. Похоже, чем выше уровень характеристики, тем болезненнее ее дальнейшее поднятие. И новое объяснение я этому просто не нахожу. Сила. 4. Ловкость — 15 плюс 1, выносливость — 10, восприятие — 10, меткость — 10 плюс 2, дух — 26. Наконец все было кончено, а я очнулся на скамье, выжатый как лимон. За время моего вынужденного отсутствия ничего не произошло. Наблюдатель продолжал курсировать рядом с залом кают-компании, передавая мне картинку полного запустения и тишины. Лишь изредка, где-то очень далеко, этажом выше, раздавался разгневанный рев монстра, который все никак не мог успокоиться и продолжал искать нарушителя, то есть меня, на своей территории. Следующей на очереди стала прокачка навыка. Как и планировалось, выбрал способность снайперская стрельба, арбалеты. Навык, который позволит, наконец, изменить и усилить ставшую почти бесполезной пассивку на стрельбу из арбалетов. Выбрав нужную способность из списка доступных и активировав ее, я был готов ко многому, но никак не ожидал, что окажусь посреди самой настоящей войны. Я провалился в воспоминаниях одного из стрелков элитного императорского полка какого-то неизвестного мне мира. Этому полку было поручено защищать одну из массивных каменных крепостей, что они и делали в течение почти полугода. На замок накатывали волны каких-то жутких отвратительных тварей очень похожих на демонов, но при этом не наделенных даже зачатками разума. Нескончаемый вал из серых, белесых туш накатывал на крепость, силясь сожрать всех ее обитателей, но каждый раз обламывал зубы, откатывался прочь. Мужчина, стрелок, от лица которого я наблюдал за происходящим, каждый день по несколько часов без остановки стрелял в твари из своего магического арбалета. Он буквально поливал их золотистыми, светящимися снарядами, стоя на одном месте. Каждый его выстрел был меток и без труда проламывал прочные панцири, шерсть и дубовую кожу монстров, ломая тем хребты, пронзая сердца или головы. Это было рутиной, работой для него. Но какими бы ни были эффективными имперские элитные стрелки, их силы и возможности были также конечны. Люди умирали в стычках. День за днем полк уменьшался. Их убивали шустрые, летающие и стреляющие монстры. Запасы небольшой крепости постепенно подходили к концу. Вместе с ними заканчивались и силы защитников. О каком-то подкреплении не приходилось и мечтать. Орда монстров давно ушла дальше, отрезая защищаемый замок от основных сил империи. Люди это понимали. Но все равно продолжали упрямо держаться в отчаянной попытке выжить, и прожить хотя бы еще один день. В том числе и мужчина, у которого я обучался снайперской стрельбе. А точнее, мы обучались вместе. Будучи слабым магом, он был способен создать лишь такое простое заклинание, как магическая стрела. После сотен тысяч повторений, стрелок настолько хорошо обучился им управляться, что начал погружаться в транс, когда оставался стоять на месте. В этот момент он превращался в настоящую машину для убийств, отправляя стрелу за стрелой в наступающих врагов. И каждый его выстрел нес смерть врагам. К сожалению, он, как и все его товарищи, даже несмотря на такую пугающую эффективность, был обречен. Когда я проснулся от этого долгого сна Яви, невероятная способность стрелять убийственными болтами, не сходя с места, стала и моей. Снайперская стрельба арбалеты выучена.